Руслан. Руслан сидел на скамейке и глядел на море. Солнце уже садилось, поднялся небольшой ветер, но от песка все еще струился дневной жар. Самое приятное время года в Оберге, пусть и очень короткое, когда можно зайти в море и искупаться, если еще и теплое течение позволяло. Сегодня у Руслана был день рождения и юбилей одновременно. 35 лет. Вечером собирались отметить это событие в мечте, узким, очень узким кругом. Оля, Игорь, Зина, Жанна. Ну и он, виновник торжества. Торт Жанна испекла накануне, спрятала в холодильник и предупредила, что должен как следует настояться. А этим утром она умчалась в Питер, сказала, что срочное дело. Надо с кем-то там встретиться, что-то обсудить, касаемое ее проектов, а по видеосвязи сделать это никак. Руслан принял это объяснение и не стал спрашивать лишнего. Подозревал, что жена отправилась в Питер за подарком ему. «Вечером встретимся на берегу, там же. Ты ведь помнишь?» — уезжая, сказала Жанна. Конечно, он помнил. В середине лета они всегда выбирались в Оберг, останавливались в мечте, а в день рождения Руслана непременно гуляли по берегу. Только вдвоем. Всегда вдвоем. В этот раз Игорь, не так давно вернувшийся из-за границы, предложил выйти в море на его катере. Но Руслан не захотел. В другой раз. В другой день. А сегодня — вот только так и никак иначе. С Жанной, на берегу. Вдвоем. Помнится, в прошлом году в этот день был ливень и ветер, и холодно. Они тогда просто вышли на полчаса в плащах, под зонтами, в резиновых сапогах, недолго постояли у прибоя и, поцеловавшись, вернулись в отель. Сегодня же погода откровенно радовала. Было по-летнему жарко, дождя никто не обещал. Жанны Жанной всё не было, и Руслан начал тревожиться. «Позвонить, что ли?» — подумал он. Уже хотел было достать телефон из кармана, Но в этот момент увидел знакомый силуэт вдали на фоне сосен. Это Жанна только что вышла из парка и теперь направлялась сюда. Она шла босиком по песку, держала сандалии в руке. Голубые короткие джинсы, белая рубашка с кружевным воротом, холщовая сумка через плечо. Свои длинные волосы Жанна убрала в косу, перекинула ее на грудь, но ветер, как всегда, растрепал косу. Выбившиеся пряди змейками велись у Жанны возле лица. «Самая прекрасная и самая добрая в мире медуза горгона. Звучит жутковато, но да, вот так. А что поделать? Увидел и пропал навек. Исчез для остального мира, для других женщин. Не так давно во время встречи за границей Игорь спросил Руслана про Жанну. «Ты ее еще любишь?» Она тебе не надоела?» Руслан тогда не ответил. Он вообще не стремился повторять его в суе, это слово. Конечно, он любил Жанну. Конечно, она ему не надоела. Да и не могла надоесть. Потому что она — Жанна. Жанна Дарк. Спасающая. Ранящая порой, когда они ссорились. А они бывало ссорились. Жанна — любовь и ненависть. Жизнь и смерть. Жанна никогда не скучна. Она всегда волнует. Да, вот это слово, это определение, самое правильное. Именно оно наиболее точно отражает чувство Руслана к Жанне. Жанна его волнует. И тело, и душу. Огонь и вода. Волна. Жанна подошла ближе, бросила сандалии на песок. Села рядом с Русланом и обняла его, чмокнула в щеку. Он улыбнулся, прижал ее к себе рукой. Так и сидели. Долго, молча смотрели на море. «Как дела?» — наконец спросил Руслан. «Все в порядке. Я еще в отель заходила, оставила там кое-какие вещи. Зина с Игорем украшают гирляндами задний двор. Все тебя ждут». Оля заказала какое-то необыкновенное вино. Жаль, что я не пью. «Ладно, нам больше достанется», — усмехнулся Руслан. Зина надела на дучи корону, он так и ходит. Вздыхает, не знает, как стянуть ее с головы. Лапы-то короткие, — засмеялась Жанна. «А Игорь как? Смотрел на тебя?» «Да», — с гордостью ответила она. «Я ревную. Зачем его только позвали обратно?» «Добренький ты мой, ты все шутишь», — вздохнула Жанна. Если бы я тебя не понимала, я бы давно с тобой развелась. И вообще. Игорь смотрит и на Ольгу. Похоже, он до сих пор поражается тому, как она изменилась, словно в первый раз её увидел. Я тебя уверяю, что-то такое между ними уже происходит, знаешь? Азина. Ой, Зина от него так и не отлипает. Вот удивительно. Оля столько для неё сделала, а Азина именно от Игоря теперь не отлипает. потому что «Кровь? Родная кровь?» Они опять замолчали, обнявшись. Солнце медленно опускалось за горизонт. «Ты помнишь тот день?» — пробормотал Руслан. «Когда я впервые приехал сюда». «Ты такой очаровательный был в своей простоте!» — засмеялась Жанна. «У меня, говорит, день рождения, и я решил сделать себе подарок. Посмотреть на тебя!» — передразнила она. «Да». Где мой подарок? Где? На мой сегодняшний день рождения. Оживился Руслан. Сейчас есть тебе подарок. Жанна полезла в свою сумку, достала из неё конверт. На, погляди-ка. Что это? С любопытством спросил Руслан. Какой-то документ, письмо? Он достал из конверта листок, и на нём фото, не фото. Что это? Распечатка УЗИ то есть ультразвукового исследования. Сегодня мне сделали. Вот видишь, вот тут, где непонятное нечто. Ты приглядись, приглядись. Это твой ребенок». Руслан словно окаменел. Он был ошеломлен и не ожидал такого подарка. Хотя именно об этом мечтал все последнее время. «Ну что ты молчишь?» засмеялась Жанна. Взяла листок из рук Руслана, положила его обратно в сумку. «Поздравляю, милый, с днём рождения!» Она принялась целовать Руслана. Только тогда он смог немного прийти в себя. «Ты... ох, ну ты затеяница!» С изумлением произнёс он. «Вот это подарок, вот это сюрприз! Ты ведь молчала, готовила всё это!» «Наверняка заранее придумывала, как обставить, устроить». «Конечно, это же сюрприз», — хитро ответила Жанна. «Но ты рад?» — ты еще спрашиваешь. «Я не просто рад, я... я счастлив». «И я счастлива», — серьезно сказала Жанна. «Я счастлива, что у меня есть ты. И вообще я тебя люблю». Они целовались а море тихонько плескалось рядом, и одна волна набегала на другую.